не хотела поговорить еще кое с кем напоследок, чтобы больше уже ни с кем не говорить до утра. Дождь полил еще сильнее, когда ее метла снизилась у кургана пикстов и фиглы посыпались с нее как горох. Вулли Валенок умудрился совершить редкостно неудачную посадку, воткнувшись головой в колючий куст у утесника. Ватага юных фиглов с гиканьем побежала его вызволять. Возле входа, замаскированного под кроличью нору, болталась пара старших сыновей Роба. Они были тощими даже по фигловским меркам, и у них только-только начинали пробиваться бороды. Оба носили сапоги на длинных ремнях, так что те хлопали их по ногам, а килты сидели низко на бедрах, и Тиффани с изумлением увидела над килтами ремни штанов, сшитых из крашеного полотна. «Штаны? У фиглов?» Да уж, и впрямь наступают новые времена. А ну-ка, их ты поддёрнули! Буркнул Роб всякограб, когда они с Тиффани протолкались мимо молодежи в нору. Кельда была в своих покоях в окружении фиглов-младенцев, которые барахтались на полу застеленном шкурами ушедших на иные пастбища овец. И первыми словами Кельды были... Я знаю она вздохнула и добавила: это горе для меня, но таков черед вещей. Тут она улыбнулась, в уголках глаз собрались морщинки. Однако ж мне счастье видеть тебя за главной ведьмой спасибо», э -э, Спасибо, проговорила Тифония. Откуда, Откуда же не узнала? Удивилась была она, но тут же вспомнила, что у кельт есть таинствия. Чтобы видеть прошлое, настоящее и будущее. Кельды бережно хранят свои секреты, передавая их от матери к дочери. А еще Тиффани знала, что пусть Джинни крохотная, но хранить секреты она умеет. Поэтому теперь Тиффани, помявшись, призналась. Дженни, я думаю, мне ни за что не стать такой, как она. Да ну, резко сказала Кельда. А что ж, по-твоему, сказанула младая эсми Ветровоз, когда оно ей досталось это дело? Думаешь, она сказанула, ну не это не по мне, не дотягиваюсь. Мудрая маленькая Пикста смотрела на Тифани так, будто та была любопытным образцом, редким растением, например. Потом она понизила голос и добавила уже мягче. Я знаю, ты будешь хорошей заглавой. Ну, скорее первой среди равных, чем главой, поправила Тифани. По крайней мере, остальные ведьмы наверняка так думают. Она умолкла, невысказанные сомнения повисли в воздухе. Вот оно как? Переспросила Кельда. Она помолчала, потом мягко сказала. Однажды ты поцеловала дух со зимы и отправила его в ха Но я знаю, что в скорости тебе предстоит кое-что потрудней. В небах грядут перемены, и ты будешь нужна тут. Она пристально посмотрела на Тифани и добавила еще более мрачным тоном: Берегай, Стир, Варфойн, наступает время перехода. Хозяйки ветровоз больше нет, а на ее месте сталась дыра. И сыщутся те, кто ее углядит. Надо стерегать врата, надо самим стеречься. Ибо те, о ком ты и знать не хочешь, могут рыщить по твою душу.